Глава восьмая. Снова в путь. Последняя ночь перед отъездом тянулась словно резиновая. Я реально не знал, чем себя занять. Порт обошел вдоль и поперек, можно сказать, что каждый закоулок осмотрел. Он хоть и был гораздо больше предыдущего, но все равно это всего лишь небольшая военная часть. Люди здесь занимались всем подряд. Начиная от грузчиков и заканчивая торговлей наркотиками. В данном порте за последним следили очень строго, и фиолетовая пыль у них также находилась под запретом, как и любые другие препараты, способные повлиять на психику. Но в мире, где нет закона, были и другие места, куда съезжались кайфовать любители разного зелья. Местные же приветствовали любые дела, не противоречащие здравому смыслу. Гуляя по нему, я наткнулся на гараж, который занимался переделкой машин под местные условия, обнаружил публичный дом и ещё два магазина, а они, как и Пушкин, торговали всем, что только можно. Были здесь даже услуги по перезаправке ингаляторов пылью. Основной же деятельностью местных были охота и поиск нычек. Некоторые сами их потрошили, другие продавали информацию торговцам. Второй вариант считался вполне нормальным, потому как не всегда охотничья артель могла доставить товар. Чаще всего люди передвигались пешком и небольшими группами. Три, максимум четыре человека, а брать больше смысла нет. В большинстве случаев удавалось набить по 10-15 камней на брата. Если тварь искапливалась больше необходимого, то это становилось очень опасно. А то необходимое количество, что могли без опаски для здоровья побить охотники – Но никак не делилось между пятью или шестью членами, оставляя мероприятие прибыльным. Само занятие, конечно, сомнительное, но при условии регистрации на территории форта вполне хватало на выпивку и женщин. Поэтому местные и занимались этим, а заработать таким образом огромное состояние не выйдет. Те, кто поумнее, занимали административные должности. Здесь даже электрики штатные имелись, служба связи и многое другое. Немалое удивление вызвал общественный транспорт, что осуществлял перевозку людей между фортами. Происходило это ночью, как впрочем и всё в этом мире, а сам процесс напоминал караван бородаы, но ведь работало и прибыль приносило. Единственное, чего этот мир не имел, так это авиацию. И дело не в том, что никто из попавших сюда не мог управиться с самолётом или вертолётом, просто не имелось здесь ничего подобного. Были умельцы, которые занимались самоделками, но долго они не жили. Жёлтые быстро ошибали такую технику метательными снарядами, а бывало, что и подхватывали полем телекинеза. В общем, полёты здесь считались уделом сумасшедших. Но люди жили, занимались своими делами, вели торговлю, защищали форты и даже досуг себе смогли организовать. Для меня ещё очень много здесь казалось непонятным. И вопросы я сыпал всем, кто не посылал меня подальше после первого же. Так постепенно обрастал информацией и уже более или менее начинал ориентироваться в местных правилах. Перед самым отъездом вместе с Пушкиным заготовил себе ещё трубочек с пылью. Покупать эти ступки себе смысла я не видел. Таскать такую тяжесть в рюкзаке? Наконец настала та самая ночь. Я выписался из казармы, плотно позавтракал и направился к воротам. Здесь уже вовсю суетились, проверяли жидкости в двигателях, давление в колёсах. Самая стандартная процедура перед тем, как отправляешься в дальнюю поездку. Даже будучи в обычном мире, поломка посреди дороги не сулит ничего хорошего, в особенности с настроением и деньгами. Здесь в большинстве случаев смерть. Вот и бегают водители вокруг своих железных коней. А оно и правильно. Лучше перестраховаться лишний раз. Бывали случаи, когда выезд каравана откладывался в самый последний момент из-за найденной неисправности. Но сегодня всё было хорошо, и вскоре зарычав дизелями, колонна начала вытягиваться в город. Я снова находился в одной из машин на правом сиденье и крутил головой на все 360. Иногда прикладывался к биноклю, но чаще просто смотрел вперёд. Меня снабдили рационом на время сопровождения, здесь даже боеприпас оплачивался, так что мой заработок будет чистым. Оплату я получу в размере трех сотен камней, но при условии, если караван доберется до места назначения. Ехали мы в нужную для меня сторону. Если сейчас координаты форта были 275 на 495, то цель каравана имела 106 на 511. Можно сказать, половина пути будет пройдена, а если повезет, то и следующий попутный караван отыскать сумею. Водитель достался компанейский. и как только я запрыгнул к нему в кабину, сразу сверкнул белозупой улыбкой. «Здорово!» — файор золон на сидении, устраиваясь удобней. «Меня, полкан, кличут, так что считай тезка! Ха-ха-ха!» «Пес!» — представился я, хотя было уже понятно, что он знает меня заочно. «А почему полкан?» «Да я, короче, аниматором работал в прошлой жизни!» Ну, знаешь, в последнее время много таких контор развелось, занимаются разными розыгрышами, на дни рождения и всё такое, издалека начал он свой рассказ. Само собой, знаю, даже пользовался услугами таких компаний, подтвердил я свою осведомлённость. Толковые ребята на самом деле, считая из ничего деньги делают, молодцы. Ну, так вот. И ну, тот, дождавшись моего ответа, приходит, значит, заказ один, мол, нужно человека разыграть. Переоделся в полицая и страху нагнать, мне форму полковника досталась. Понятно, улыбнулся я. Стало быть, мы не особо и тёски. Это да, согласился тот лиховой, кручивая руль. Внимание, скоро участок 6, проговорила рация. Шестой принял, ответил полканы и продолжил рассказ. Значит, переоделся я, приготовился, речь ещё раз зачитал, запрыгнул в метро и на адрес гоню. «А самое смешное, что пока я электричку ждал, мне патруль дважды честь отдал! Ха-ха-ха!» «Ну, так это понятно. Ты старший по званию. Откуда же им знать, что ты ряженый?» Оправдал я патрульных. «Это я и сам понимаю. Ну вот подойди, они за документами, все. Ночь в обезьяннике обеспечена», — отмахнулся тот. «Ну, так вот. Приезжаю я на адрес. Звоню в дверь, клиент открывает, видит мои погоны». И, значит, дверью перед носом хлопает, а работа не выполнена, клиент останется недоволен. Я, значит, в дверь стучу и ничего умнее, чем именем закона открыть, и не придумал. Да уж оригинально, улыбнулся я. Ну, а сюда-то ты как попал? Вот, ты слушай, засмеялся полкан. Кричу я, значит, в дверь барабаню и слышу, как снаружи шум поднимается. Этот придурок с третьего этажа сиганулы ногу сломал. Лежит, орёт, вокруг люди столпились, скорую вызывают. Ситуация уже совсем не смешная. Мне вообще не до шуток стало. Я ведь мало того, что в форме незаконно нахожусь, так ещё и травму человек по моей вине получил. В общем, тут уже я окончательно пересрал и решил свалить с места преступления. Это ты зря, покачал я головой. У вас договор имеется на заказ определённый. Плюс не ты же его в окно толкнул. А вот то, что скрылся, это уже минус. Ведь на подъездах камеры. Точно. Удивлённо вылупился на меня тот. А ведь я об этом тогда и не подумал про камеры эти. Ну, теперь-то уже поздно пить боржоми. Это факт, засмеялся я. Тебя теперь с собаками не найдёшь. Ага. Но тогда я этого ещё не знал, усмехнулся полкан. Ну, вот бегу я, значит, и бац, город вокруг есть, но уже не тот. Я назад А где там всё уже? Ушёл поезд. Вокруг темень, дождь этот ещё. Я стою посреди улицы, ничего не понимаю. Как вдруг на меня фарами кто-то светить начал, кричат, что-то командуют. Затем вломили мне как следует и рожи в грязь кинули. Я уже думал, всё, клиент отъехал, а меня сейчас не в обезьянник, а прямиком на зону отправят. А вышло всё гораздо чуднее. Вот так я здесь и оказался. Да ещё и кличку собачью заработал. «Понятно», — хивнул я, продолжая смотреть по сторонам. «Ну, а ты здесь как?» — обернулся ко мне водитель. «Долгая история», — вздохнул я. «Ха, а ты думаешь, мы завтра приедем?» — усмехнулся тот. «Нам теперь недели две пилить, а то и больше». «Неужели поближе ничего такого не нашлось?» — попытался увернуться я от темы. «Смысл вот за столько километров товар заказывать?» «Ну, мы не такой уж и частый груз везем». многозначительно поднял палец вверх полкан. У нас там крупняк с патронами, а это, знаешь ли, на каждом шагу не валяется. Для КПВТ стволы запасные, да много чего дефицитного. Даже зенитка одна имеется, перейдя на заговорщический шёпот, добавил он. А где же мы всё это взяли? решил выяснить я. Как всегда, нычку обнаружили, охотно поведал тот. Но такие вещи город охраняет, уго-го. -го! Чтобы всё это забрать две ночи подряд твари с неё выбивали. Так это что же получается? Если где-то нычка, значит там скопление твари обязательно. Кажется, я нашёл что-то действительно полезное в плане знаний. Конечно, подтвердил мою догадку полкан. Чем больше твари в одном месте сидит, тем ценнее нычка. Но это тоже не всегда. Бывает, что и без охраны такой отыскать удаётся. Но очень редко. А может такое быть? Что твари есть, а нычки нет. Уточнил я ещё один момент. Ясен пень, посмотрел на меня тот как на идиота, но здесь нужно наблюдать. Всё зависит от того, как себя твари ведут. Обычно они на любой шум реагируют и сваливают. Жрать-то хочется, а вот если где-то стрельбу слышно, а они только рожи в ту сторону поворачивают, но уходить при этом не собираются, тогда можно считать, что ты выиграл. Но это же не факт. Закончил я за него. «Ну, а как? Просто здесь ничего не бывает!» – пожал плечами полкан. «Скоростной участок! Держим 60!» – пришло очередное сообщение. «Принял!» – тут же отозвался водитель. «Так, здесь внимательнее, дорога прямая, но коридор узкий!» «Угу!» – ответил я и снял ПП с предохранителя. Узкое место проскочили. Затем были и другие участки, которые требовали предельного внимания. мимо нас мелькали дома, церкви, какие-то казённые заведения, о чём гласили таблички на фасадах. Город постоянно менялся, но при этом оставался таким же однообразным. Казалось бы, вот совсем недавно мы проезжали мимо здания с арочными окнами голубого цвета, а спустя полчаса снова оно мелькнуло мимо нас. Иногда мне казалось, что мы едем по кругу. Мозг всё ждал, когда же закончатся эти каменные джунгли и начнётся привычная трасса через леса и поля. Но этого не происходило. Одна улица сменяла другую, дождь моросил не прекращаясь, а температура продолжала держаться на уровне 15 градусов. «Скоро лето!» – как-то грустно произнес полкан, выбив меня из плавных мыслей. «Неужто солнышко покажется?» – криво ухмыльнулся я. «Ага, сейчас!» – голосом полным сарказма ответил водитель. «Но у этой поры есть свои минусы, а если подробнее...» Ему все же удалось привлечь мое внимание. Ну, а сам-то не догадался ещё, продолжил играть в ребус этот. Да хорош томить уже. Посмотрел на него я: "Ты как рупьё в что, где, когда? Ещё минуту на размышление дай. В плане погоды ты никаких изменений не увидишь. Но вот ночь станет короче раза в два". Наконец дал объяснение тот. "Самое стойное время. А сейчас какое время года?" Решил выяснить я, сколько у меня времени в запасе. «Середина октября», — ответил полкан и заставил меня засмеяться. «Ну ты даешь скоро! Ха-ха-ха!» — -ха, развеселился я. «Зимы даже еще не было. Не успеешь обернуться, как оно наступит», — не поддержал моего настроения тот. На момент этого разговора мы были уже третий день в пути. Первые два прошли вполне спокойно, не считая нескольких коротких стычек с тварями, но их количество не достигало и десятка. Поэтому такие группы серьёзной опасности не представляли, по крайней мере, для колонны машин, на которой едет целая куча вооружённых людей, да ещё и при наличии крупного калибра. Но постоянно гладко дела идти не могут. А кроме твари здесь не менее часто встречаются люди. И именно они и подготовили нам встречу на самом неудобном участке. Дорога здесь делала три поворота, извиваясь змеёй между странным образом расположенными зданиями. Объезжать это место пришлось бы по большому крюку, и об этом мне успел рассказать полкан после того, как Рация предупредила нас об опасности. Мы шли в центре колонны и едва успели пройти второй поворот, как спереди раздался страшный грохот. Стёкла повылетали из окон, щедро усыпав грязь под колёсами Уралов. Через мгновение грохнуло ещё раз, но уже позади Это стандартная схема остановки колонны в узком пространстве. Рываться вперёд бессмысленно, а оставаться внутри техники самоубийство. Прыгай! Только и успел крикнуть я Палкану, сам исполняя свой же совет. Но он не успел. Водитель распахнул дверь и собирался уже выпрыгнуть, когда по колонне ударили очереди. Я видел, как несколько пуль пробили его тело, и он рухнул лицом в грязь, пуская кровавые пузыри. Палкан пытался куда-то ползти. Нож лишь загрибал липкую жижу, затем его сотрясло, и тело обмякло. Я лежал под уралом и боялся пошевелиться. Звуки стрельбы доносились отовсюду. Кто-то что-то кричал, ругался. Слышались взрывы. Справа от меня упал ещё один человек с отверстием в голове. Он лежал и безжизненным взглядом смотрел на меня, как мне казалось, осуждающе. А я не мог пошевелиться от внезапно нахлынувшего ужаса. Нет, не страха, а какого-то первобытного, дикого ужаса. Я никогда прежде не стрелял в людей и никогда не видел смерть так близко. В свой первый день я едва разглядел какую-то головешку в горящей машине и ранение от куля. Но то, что происходило сейчас, я боялся даже дышать, лишь бы не выдать своего места. Схватка закончилась, и похоже, что не в нашу пользу. Скорее я услышал голоса. Грохот бортов. Кто-то запрыгнул в кузов машины, под которой прятался я. "Тихо себе", прилетел глухой голос изнутри. "Чехлый, да мы похоже с крупняком колонну хлопнули. Закрой хавалник", вернулся ему ответ. "Разгружай всё быстро, время не ждёт". В кузове закипела работа. Раздавался грохот и скрежет ящиков, которые переставляли и перетаскивали в кузове на домной. А я всё лежал в грязи и старался не отсвечивать. Мне повезло с лужей, она оказалась довольно глубокая, и только лицо и часть груди виднелись на поверхности. Однако я весь был ею вымазан, и человек, что заглянул вниз, меня даже не заметил. Работа кипела несколько часов. Я промок, замёрз, но продолжал лежать без движения. Затем вдалике зарычали двигатели и наступила тишина. Но я всё равно оставался без движения и пытался прислушаться. Только через полчаса до меня дошло, что я остался один. А грязь, что залила мои уши, не даёт даже шанса услышать происходящее. Напавшие на колонну уехали, забрав всё самое ценное, а меня так и не обнаружили. Я осторожно выполз и осмотрелся. Куда идти? В какой стороне форт? Сколько сейчас времени? Что вообще теперь делать? Додумать я не успел, потому как меня начало тошнить резко, неожиданно. Желудок просто подпрыгнул вверх, а меня согнуло пополам. Затем мышцы стали ватными, а тело начало трясти. Я пытался унять дрожь, но из этого мало что получалось, и я просто уселся на подножку Урала. Сколько ещё времени прошло, я не знаю, но мне стало немного лучше. Поднявшись на ватных ногах, я заглянул в кабину и остался сильно удивлён тому, что ни мой рюкзак, ни вал так никто и не тронул. Затем скосил глаза на полкана который до сих пор лежал без движения, зарывшись лицом в лужу. Ни у него тоже никто не снял оружие. Люди чахлого даже не обратили внимания на трупы и то, что находилось в кабинах после того, как увидели содержимое кузовов. Вначале я собирался обыскать трупы и собрать весь скарб в одном месте, сделать что-то типа нычки, но все мои планы прервала серая полоса рассвета, которая появилась на небе. Вот теперь у меня началась реальная паника. Я прекрасно видел, что происходило днём за стенами форта. Такое количество тварей на квадратный метр, да в этом месиве даже танковая дивизия не протянет и полчаса. А что говорить об одиноком до да усрачки напуганном человеке. Время уже шло на минуты, когда я наконец принял решение и рванул в ближайшее здание. Да, может у танковой дивизии и нет шансов, но лишь потому, что она не может забиться в угол и спрятаться, а я могу. И уже доказал это во время атаки на колонну. То, что случилось, не предмет гордости, но и я не герой и никогда им не был. Лесть под пули в заранее проигрышной ситуации? Извольте, лучше я буду живым трусом, чем мёртвым идиотом. В данном случае я поступил правильно, как бы это ни выглядело со стороны. Осталось закрепить успех и не дать себя сожрать. Мне нужно срочно спрятаться, найти любое укрытие, нару, щель, всё что угодно, лишь бы переждать день.